Если все обстоит действительно так, то происшедшие события можно рассматривать как новую веху в изучении землетрясений. Первый успех в реализации ППЗ. Для калифорнийцев, несомненно, это приятные новости. ППЗ — это программа предотвращения землетрясений, в соответствии с которой ученые Изучают передвижение, трение и скольжение тектонических плит, вызывающих землетрясение, обычно происходящее с интервалом 8-10 лет. Главным фактором их возникновения является характер скольжения плит. Если они скользят сравнительно гладко, едва касаясь друг друга, происходят небольшие, безобидные, довольно Частые сотрясения, а не редкие и мощные землетрясения. Выход таким образом видится в облегчении скольжения. Случайное открытие показало, что возможно изменять характер землетрясений. Например, увеличивать частоту их проявления. Некто, этот некто только по ему известным причинам решил остаться неизвестным, спустил отработанные воды в глубокий колодец близ и к своему удивлению обнаружил, что слив вызвал целую серию землетрясений, незначительных, крошечных, но вне всякого сомнения землетрясений. После этого было проведено множество экспериментов, как в лабораторных, так и в полевых условиях, которые показали уменьшение трения вдоль линии разлома при увеличении напряжения в нем. Иными словами, увеличение количества жидкости в разломе приводит к уменьшению его сопротивления и наоборот. Если между краями двух плит давление все-таки существует, то его можно улучшить в инъекции жидкости. При этом, однако, происходит небольшое землетрясение, силу и размеры которого легко вычислить, зная количество введенной жидкости. Все получило свое подтверждение несколько лет назад когда ученые геологического центра, работавшие на нефтяных полях Ренгли в Колорадо, обнаружили, что путем введения или извлечения жидкости они могут вызывать землетрясение по собственному усмотрению. Сейсмологи нашего штата первыми направили теории в практическую росла. Телеобозреватель, явно получавший удовольствие, начал медленно вводить указкой по карте вот здесь и здесь он провел по ней линию от мексиканской границы до сан франциско находятся буровые установки специально установленные для этой цели скважины глубиной до десяти тысяч футов расположены в десяти районах по направлению с юго востока на северо запад Они находятся в районе разлома, в тех местах, где были зарегистрированы самые мощные землетрясения. Обратив свое внимание на юг, он ткнул в несколько мест на карте. В сложности 10 буровых скважин ученые экспериментируют с различными смесями воды и нефти, которые должны смягчить напряжение в разломе. Вообще-то это даже не смеси, потому что вода и нефть не смешиваются. Сперва идет нефть, затем состав, который обычно называют грязью. Все это вводится как можно глубже, а затем через трещины в горных скалах под большим давлением подают воду. Он замолчал. Секунд пять мелодраматично смотрел прямо в камеру, потом повернулся к карте, каску к отметке южной оконечности долины Сан-Хоакин и вновь посмотрел в камеру. А вот здесь. В 1 час 25 минут утра, похоже, обнаружили нефть в 20-30 милях к юго-востоку от Бейкерсфилда точно в том месте, где четверть века назад находился эпицентр сильного землетрясения.